Книга начинается указанием на важное значение государства. Это высшего рода сообщество, и направлено оно к величайшему благу. По времени сначала шла семья. Она строилась на двух основных взаимоотношениях мужчины и женщины, господина и раба, причем оба эти виды отношений естественны. Несколько объединенных семей образуют селения, Несколько селений – государство, при условии, что число объединяемых селений достаточно велико, чтобы удовлетворить собственные потребности. Государство, хотя оно появилось позднее, чем семья, по своей природе стоит выше семьи и даже выше индивида, ибо то, чем становится каждая вещь в своем полном развитии, мы называем ее натурой а человеческое общество в полном своем развитии есть государство и целое выше части. Изложенная здесь концепция — это концепция организма. Рука, когда тело уничтожено, не является более рукою, говорит он. Здесь подразумевается, что рука должна определяться своей функцией, схватывать, которую она может осуществлять, только тогда, когда присоединена к живому телу. Подобным же образом индивид не может выполнить своей функции, не являясь частью государства. «Тот, кто основал государство, — говорит Аристотель, — был величайшим из благодетелей, ибо без закона человек худший из животных, а закон своим существованием обязан государству». Государство не есть только общество для обмена и для предотвращения преступлений. Целью государства служит благая жизнь. Само же государство представляет собой общение родов и селений ради достижения совершенного самодавлеющего существования, которое, как мы утверждаем, состоит в счастливой и прекрасной жизни. Государственное общение – Имеет в виду проявление прекрасной деятельности, а не просто только совместное жительство. Поскольку государство формируется из хозяйств, каждой из которых состоит из одной семьи, обсуждение политики должно начаться с семьи. Основное в этом обсуждении связано с рабством, так как в античном мире рабы всегда считались частью семьи. Рабство целесообразно и правильно, но раб, естественно, должен быть ниже хозяина. От рождения одни предназначены подчиняться, другие управлять. Человек, который по рождению принадлежит не самому себе, а другому человеку, является по природе рабом. Рабы не должны быть греками, а должны принадлежать к низшей расе, менее одухотворенной. Для прирученных животных лучше, когда ими управляет человек. Это относится и к тем людям, которые ниже по природе. Для них лучше, когда ими управляют выше. Можно сомневаться, оправдана ли практика превращения в рабов военнопленных? Сила, которая приводит к победе в войне, как будто подразумевает высшую добродетель, но это бывает не всегда. Война, однако, справедлива, когда ведется против тех, кто, хотя и предназначен природой быть управляемым, не желает подчиниться. В этом случае подразумевается, что обращать в рабство побежденных правильно. Казалось бы, этого достаточно для того, чтобы оправдать любого когда-либо жившего завоевателя, ибо ни один народ не пожелает признать, что он природный предназначен быть управляемым. И единственным свидетельством о намерениях природы может служить исход войны. Поэтому в каждой войне победители оказываются правы, а побежденные неправы. Весьма удовлетворительно.